Глава 41. Все это окажется в помоях. Семеро человек погибли во время стрельбы в школе в Портленде. От Мэгги Таунсенд, Вашингтон-Пост. Четыре ученика и три учителя были убиты сегодня в средней школе в клака крик Стрелявший, бывший ученик школы Тимоти Гроссер, покончил с собой на месте преступления. Директор школы Дезеры Осгут заявила, что Гроссор был проблемным учеником. Его исключили из школы за то, что он рисовал в раздевалке российские символы и издевался над учащимися из числа национальных меньшинств. Кандидат-республиканец Эд Крилл на встрече с избирателями во вторник высказал свое мнение. «Во всем виноваты путники, мы сбились с пути, мы поддерживаем сборище террористов-грешников. Напряженность нарастает, и нам следует ждать роста случаев насилия». 13 июля. Бернсвиль. Штат Индиана. Интервью на радио беспокоили Мэтью. Тревога липла к нему подобно неприятному запаху. Пастору хотелось донести свое слово до людей, но в то же время, высказывая свое послание, он старался действовать как можно осторожнее. Рассказывать о любви и надежде всегда лучше, чем угрожать наказанием и расправой. Но, опять же, нельзя удалять эти вещи из слова Господня. Ведь так, да, всемогущий — это любящий отец, Однако любому отцу временами приходится проявлять строгость. Но в настоящий момент перед Мэтью стояла более прозаическая проблема. Ему была нужна рубашка. Что-нибудь простое, строгое, но с коротким рукавом, поскольку стоит такая проклятая жара. Даже несмотря на включенный кондиционер, Мэтью чувствовал на затылке липкий пот, струящийся по спине. Через час у него была назначена встреча с Херомом Голденом. Тот предложил ему стать его агентом, и они должны были официально оформить соглашение. Мэтью не очень нравилось то, что Голден собирался на какое-то время оторвать его от церкви, не то чтобы совсем прикрыть лавочку, но на несколько недель отойти от дел, полностью сосредоточившись на выступлениях в средствах массовой информации. «Это принесет хорошие деньги», — заверил он. «Я не могу закрыть церковь», — ответил ему Мэтью. Это все равно, что просить мое сердце прекратить биться. При этих словах Голден только усмехнулся. «Посмотрим», — сказал он. «Все можно обговорить, Мэтью. Я покажу вам свет, друг мой». Сегодня они договорились обедать вместе, поэтому Мэтью перерыл весь гардероб в поисках подходящей рубашки, но так ничего и не нашел. Абсолютно ничего. Он окликнул «Отом». Ответа не последовало. Жены опять не было дома. Она куда-то ушла. В последнее время такое случалось часто. Уехала за покупками, теперь у них появились кое-какие деньги, или отправилась в парк. «Просто прогуляться и насладиться Божьим мирозданием», — говорила Отом. К ее чести нужно сказать, что в последнее время она стала гораздо более счастливой. Взгляд у нее оставался немного сонным, но она улыбалась, смеялась и пребывала в веселом настроении, напоминающем Мэтью ту пору, когда они только познакомились». Этого настроения, этой «искорки» не было уже очень давно, и Мэтью должен был признать, что радовался его возвращению. И все-таки он понимал, что разгорелась эта «искорка» благодаря таблеткам, не благодаря Богу, не благодаря молитвам. Все дело было в маленьком пузырьке с таблетками счастья, который дал Отом, Озарк, Стоувер. Мэтью заскрежетал зубами, прогоняя прочь эти мысли. Одним из неприятных следствий того, что жена подсела на таблетки и стала веселой и беззаботной, было то, что она теперь постоянно все забывала, подобно зубчатой передаче с проскальзывающими шестеренками. Вчера Отом забыла достать посуду из судомоечной машины. Три дня назад она, отправившись на машине, забыла заправиться, ей пришлось вызывать техпомощь с канистра бензина. Очень неприятно. Поэтому Мэтью заглянул в прачечную, открыл сушилку — Естественно, там лежала куча белья. Мэтью увидел клетчатую ткань. «Мои рубашки!» — пробормотал он. «Черт бы тебя побрал! отом Подобно атласу, держащему на своих плечах всю землю, Мэтью схватил кучу белья и потащил ее в спальню. Там он бросил белье на кровать, незаправленную, из кучи выкатилось что-то и со стуком упало на пол. Если точнее, два чего-то. Наклонившись, Мэтью подобрал с пола два оружейных патрона, Не очень больших, тонкие трубки из зеленой пластмассы, не толще указательного пальца. Один с запрессованным концом, готовый к выстрелу, второй раскрытый, стрелянный. Для ружья маленького калибра. Разобрав кучу, Мэтью обнаружил среди своих вещей и одежду Бо. Определенно, патроны вывалились не из его одежды. Значит, они вывалились из вещей Бо. А это означало, что мальчишка продолжал обращаться с огнестрельным оружием, несмотря на то, что Мэтью категорически запретил ему это. Они еще не встречались с Роджером, который должен был научить их основам обращения с оружием, из чего следовало, что Бо нарушил данное отцу слова. Означало ли это то, что Озарк также нарушил свое слово? Мэтью заверил себя в том, что это невозможно. Озарк — уважаемый человек, тут все законно. Скорее, Бо занимался этим со своими приятелями, и тут же новый вопрос — с какими приятелями? Недовольно бормоча себе под нос, Мэтью отправился в комнату к сыну. И снова подростковый запах ударил ему в лицо совковой лопатой. Морщась, Мэтью принялся рыться в беспорядочном ворохе одежды Бо, заглянул под кровать, там он нашел пластиковый контейнер с остатками соуса, уже заплесневевшего, заглянув в шкаф, обнаружил футболки и джинсы, по большей части черные, невисящие, а сваленные внизу. Затем он перешел к комоду в углу и проверил один ящик за другим. Во втором ящике снизу Мэтью нашел порнуху. Если точнее, порножурналы. Он даже не подозревал, что они по-прежнему издаются. Разве сейчас все не скачивают порнуху из интернета? Разумеется, сам Мэтью этим не занимался, поскольку порнография — это грех. Эти женщины и девушки родились не для того, чтобы на них пялились. Они — божьи творения, как и он сам. Мэтью не собирался оправдывать систему, которая надругалась над этими женщинами, как и не собирался оправдывать и их самих, поскольку они сделали очень плохой, очень греховный выбор. Да, он слышал, что некоторые женщины сами выбирают себе такую жизнь, но не мог в это поверить. Журналы были весьма потрепанные. Пара десятилетней давности, еще три 80-х годов, с грудастыми девицами, с пышными шевелюрами и большими треугольниками лобковых волос. Глядя на них, Мэтью поймал себя до том, что у него участился пульс, поэтому он поскорее швырнул журналы обратно в ящик и задвинул его. «Нужно будет серьезно поговорить с Бо об этом». Мэтью выдвинул последний ящик. Джинсы, шорты, спортивные брюки. Он засунул руки глубже и нащупал под тканью что-то громоздкое и твердое. Сдвинув одежду в сторону, Мэтью обнаружил коробку с патронами. Патроны для ружья крупнее тех, что он нашел в прачечной. Для ружья 20-го калибра. Но где само ружье?»